В любой момент, почувствовав угрозу, турки могли взорвать мост. Тогда сорвется задуманный план наступления. Придется преодолевать реку в на лодках и подручных средствах, а это требует времени. Утром они достигли городка Рени. Слева виднелся широкий Дунай, а перед ними впадающий в Дунай полноводный пруд. Его-то и предстояло преодолеть». Казаки помчались к пристани, где у причала дымил пароходик, но едва они приблизились, как по воде зашлепали плицы и пароходик отчалил, направляясь к Галацу. На счастье, вблизи покачивался паром. Немешкая, казаки бросились к нему. «Погружайтесь!» — последовала команда Хадженкова. К полудню передовой 29-й Данской казачий полк был на противоположном берегу. Дорога к Галатсу шла по пятнадцати верстной дамбе, которую всадники преодолели Галопом. Не втягиваясь в заполненные людьми улицы галаца сотни помчались в обход к длинному, перекинутому через реку Серет, железнодорожному мосту. Увидев дрезину, десяток казаков покатили На ней по мосту ворвались в караулку и обезоружили охрану. К четырем часам дня, 13 апреля, Барбашский мост был в надежных руках, а на следующее утро через серт начали движение главной силы русской армии. Михаил Дмитриевич отправился в Кавказскую казачью дивизию в тот же день. Она сосредоточилась в галаце Это был типичный провинциальный закуток Румынии с неширокими пыльными улицами, лучами, сходящимися к единственной площади. Одноэтажные, крытые красной черепицей дома теснились на улицах под глазея на мир небольшими оконцами с решетчатыми ставнями. Из кирпичных строений выделялись две гостиницы с сомнительной чистоты номерами, запахом кухни, но с претенциозно вызывающими вывесками «Париж и Санкт-Петербург». Война здесь угадывалась по скоплению военных, занявших все номера гостиниц и частные квартиры. В Галатце Михаил Дмитриевич познакомился с комендантом станции, похожим на жука, капитаном румыном. Рассказывали бы то он, чтобы заполучить выгодную должность коменданта, подарил начальнику свою молодую жену и совсем об этом не жалеет. Теперь он обирает кого только может и очень разбогател. Молодой генерал произвел на коменданта сильное впечатление, особенно после того, как пообещал свернуть ему шею, если не получит место в переполненной гостинице. «Все будет сделано, господин генерал». «Не извольте беспокоиться», — обещал тот, услужливо кланяясь и прикладывая руку к груди. «Попробуй только не сделать», — припечатал генерал кулаком по столу. Впечатлительный комендант сам провел его в Париж, разместил в лучшем номере. Вечером Михаил Дмитриевич направился в ресторан. В зале было не очень много посетителей, На эстраде негромко играл румынский квартет, над столиками плавал сизый табачный дым. Проходя к столику, Скобелев обратил внимание на высокого бородатого мужчину, и тот его заметил. «Михаил Дмитриевич», — полупрошая, поднялся бородач. Верещагин, Василий Васильевич, вот уж никак не ожидал. Какими судьбами? Не скрывая радости, они обнялись. Отступив, художник оглядел профессионально цепким взглядом фигуру, стоявшего перед ним генерала. Хорош, истинный бог хорош. Генеральские погоны легли на свое место. Сегодня, как приехал, Только и слышу Скобелев, Скобелев.